На следующий день я к полудню оказался у довольно крупного села на берегу Волги. До места назначения еще сутки пылить по местным дорогам, тем более я двигался с небольшим караваном, что направлялся в Дубну. Купец, владелец трех повозок, как раз был оттуда, а ехал он от Торжка. Я все же решил, что путешествовать в одиночку слишком опасно. Мне случайно попался этот купец, и я присоединился к нему. Не платил за место, более того, сам сообщил, что стану охранять. Саблю тот и так видел, а лук не произвел впечатления, охотничий. Правда, все равно не понадобился, двигались без происшествий. Кстати, я уточнял у купца, почему он возит товар на телегах, по реке и быстрее было бы, и безопаснее. Тот ответил коротко. На свою ладью еще не заработал. Двигались мы почти весь день. Я привязал по воде к задку, двигавшейся впереди подводы, а моя шла замыкающей, а сам нарезал круги на вороне. Оседлал его и давал разогнать кровь лошадиную. Я еще был плохо знаком с вороном и старался уладить это побыстрее и хорошо. Ну и чтобы тот узнал меня и признал хозяина. Купленные морковки и те лепешки-сухари очень хорошо способствовали этому делу. Так что мы были вроде разведки. Я изучал дорогу впереди, проверял подозрительные места и галопом возвращался к каравану. Мои вещи в повозке не трогали. Я проверил, пометил, как что лежало, точно не трогали. Да и самое ценное находилось в чересидельных сумках на вороне и я не занимался, было что есть. Хотя еда из корзины и подошла к концу, одни горшки, запечатанные воском, остались, с вином внутри, вишневым да хлебным. Я уже был в курсе, мы заедем в село и встанем на постой в местной харчевне. Тот купец тут всегда останавливался. Поэтому пути не в первый раз ходит. Все знает, но ну и я решил присоединиться. Хотя из денежных средств после всех покупок в Твери у меня осталось шесть новгородок и три полушки. Вот в этой харчевне я и узнал новость, что заставила меня выругаться, пусть и мысленно. А так все хорошо начиналось. Мы въехали во двор харчевни, по счастью пустой, повезло. Тут такое редко. И когда я убедился, что лошади пристроены, и их обиходили и кормят, Вещи из повозки перенесены в снятый мной номер, то, ополоснувшись в реке и переодевшись в чистое, передал дорожную одежду постирать прислуги. Я успел хорошо пропотеть. Жара стояла вторые сутки, да и пыль села, пусть стирают. И вот когда заканчивал с первым блюдом, побеленными сметаной щами, то услышал разговор купца и хозяина харчевни. Последний сообщал новости, что знал. Оказалось, недавно под Дубной малая московская рать, нагло перейдя границу, порубила татар и посланцев-ордынцев. Говорят, много добра там взяли, трофеев большое количество. А я только мысленно выругался. Похоже, не я один такой умный, что взял пленного и, выяснив интересные сведения, собрал нужные силы и смог добыть дары тверчан. Молодец, и ведь благополучно уйти смогли на земли московские. Хозяин харчевни больше всего этому огорчался, как будто трофеи каким-то чудом и ему достаться могли, хотя бы одна доля. Как за себя переживал. Немного мысленно поматерившись, я пожалел себя, такие средства упустил. А ведь мог бы успеть, если бы в Тверь не наведывался. Внешний вид сменить и транспорт». Но это тоже дело нужное было. На дороге, увидев знакомых лошадей и чужака, татары могли бы атаковать с меня, пытаясь вызнать, что с их товарищами. А сейчас лошади проданы, ниточка оборвана. Пускай у Ромали лошадника узнают, кто их ему продал, если тот сам их уже не перепродал. Вот так, погоревав, я отбросил последние свои планы. Не удалось, так не удалось». Значит, вернусь на постоялый двор к Заболотной, заберу бочку пороха, остальные вещи из тайника и отправлюсь в Москву. А что? Мне нужна кузница, нужны инструменты, большую часть которых придется сделать самому. И только после этого я смогу сделать из тех подобий огнестрельного оружия нормальные ружья. Да, деньги на приобретение дома с подворьем у меня были. Статар, те, что в тайнике. Даже солидный запас останется, чтобы было на что жить. Перезимовать вряд ли смогу, не хватит. Но ведь у меня целое лето впереди, а Тати на Руси хватает. Причем желательно приобрести дом со своей кузницей на подворье. У многих состоятельных бояр или купцов есть свои кузницы. Может, я смогу найти и купить такой дом? Не хотелось бы привлекать к своим работам левого кузнеца, чтобы тот видел, что я делаю. Я и сам справлюсь без него, была бы кузня. Однако и закрываться в доме я бы не хотел. Куплю дом, найму охрану, ну и кто будет за ним присматривать. А сам на все лето отправлюсь путешествовать. В ту же коломну, как и планировал, загляну. Вот зимой, когда делать нечего, и займусь ружьями. Да и остальными придумками. Времени много будет, Может, даже успею сабли себе булатно исправить. Хотя тут сомневаюсь. Всей зимы, вместе с осенью и весной, вряд ли на это хватит. Так что я не думаю, что все за раз успею. Москва тоже не сразу строилась. Сделаю. Вот так, поразмышляв, я, свернувшимся, хорошим настроением, продолжил трапезу. Похоже, с купцом пора расставаться. Сейчас скажу ему об этом. А завтра с утра двину в обратный путь до перекрестка на тракте «Москва-Тверь». Хм, может, какой попутный караван будет? Я лично не против. После ужина я решил развеяться. Поэтому, выйдя на крыльцо, все еще непривычным жестом придерживая саблю за рукоять, чтобы она не качалась при ходьбе, я отошел от двери чуть в сторону и встал у края ступенек, рассматривая ширь реки над крышами домов. Харчевня стояла у края села и до берега было метров триста. Перед харчевней была улица. Застроенная домами, львея темнела старыми бревнами церковь. Я ее видел, когда ходил купаться на берег. Кстати, это тоже вызвало дикое удивление у местных. Тут купаться не любили, а плавать умело совсем мало народу. Боялись русалок и другой разной водной сказочной живности, Вроде как кикимора ухватит за ноги и утащит на дно. Поэтому, если и совершали омовение, то максимум зайдя в воду по пояс. Я же и поплавать успел, и понырять, изрядно напугав мальчонку лет семи, коего со мной отправили как провожатого. Он же, сидя на берегу, и вещи охранял, а потом обратно путь указывал, как будто я не запомнил. Ширь реки была красива своей синевой, и кажущимися белыми парусами двух ладей, что спускались по течению реки. Видимо, ветер был попутный. Встречному судну не повезло. Мало того, что вверх по течению шло, так еще и ветер встречный. Хотя, судя по тому, как оно двигалось, шло судно к одной из пристаней села. Тут, конечно, не Тверь, где таких пристаней десятки. Но спиток было. Я рассмотрел во время купания. Там еще ладья разгружалась. Амбалы носили мешки с мукой. Она одежду пачкала, поэтому и понял, что за груз был. О чем это я сейчас? Ах да! любуясь видом реки, удачное место у харчевни было. Мало того, что тут склон имелся, так еще и стояло-то на небольшом холме. Я не забывал отслеживать все, что происходит вокруг. Поэтому, когда из-за конюшней появился уже знакомый мальчишка, Он явно сын кого-то из прислуги, выполняет мелкие работы и роль проводника, как для меня было, когда тот водил к речке. Сказал ему вести на песчаный пляж, где людей поменьше. И провел, молодец. Сейчас тот, держа нечто на сгибе локтя, изредка оглядываясь, направился куда-то за харчевню, похоже к заднему входу в здание, где находился выход из кухни. По нежному, бережливому отношению к ноше Нес он что-то живое, котенка или щенка, и, видимо, хотел покормить. Река меня уже перестала интересовать, поэтому, спустившись по ступенькам, мельком глянул, как к харчевне подъезжает очередной караван, сворачивая к конюшне и навесам. В этот раз большой, из полутора десятка повозок, и направился следом за парнишкой. Солнце уже заходило, но было еще достаточно светло стащить, что на кухне у него не получилось, и он был прогнан с криком. Так что, понурив голову, поглаживая нечто на руке, направился обратно. Присмотревшись к ноше, я его позвал. «Первуш, подойди ко мне». Голос надрывать пришлось не сильно. Конечно, от каравана шума хватало, но не такого и серьезного для напряжения связок. Услышав, Парень сменил маршрут и подошел, с надеждой, глядя на меня. Я же с интересом посмотрел на щеночка, что он держал. Ну да, так и есть, правильно рассмотрел. Маленький совсем щенок, можно сказать, новорожденный, двух цветов, белый с рыжим. Глаза еще не открылись, и тот жадно тыкался влажным носом в руки мальчишки. Погладив щеночка по шее, отчего тот заскулил и стал вынюхивать, кто еще появился в его пока еще маленьком мирке и захныкал под мое хмыканье. Голодный, скорее утверждал я, чем спрашивал. Откуда он у тебя? Мамку их вчера убили. Выяснилось, что боевой холоп местного боярина кнутом спину пси сломал, когда она бросилась под копыта гавкая, коней вспугнула. Хорошая собака была, продолжая поглаживать щенка и дав ему понюхать мою ладонь, Продолжал я задавать вопросы. «Да», — кивнул тот, и глаза его повлажнели. Шмыгнув носом, пояснил. «Она несколько раз о ворогах предупреждала, а лает только на плохих». «Большая или маленькая была? Щенки какими будут?» «Маленькая была, ее Шавкой называли. А отец щеночков — пес старого Димитра. Он сапожником был, сейчас сын его семью кормит». «Ответы, достойные взрослого мужа», — улыбнулся я тому, как он серьезно и обстоятельно отвечал мне, изредка задумываясь, как построить фразы. «На самом деле молодец. Они со вчерашнего дня не едят?» «Да, я и молоком пытался, и разжеванным хлебом даже мясо давал», — вздохнул тот. «Маленькие они для этого», — пояснил я. «Нужно тонкую тряпицу, очень тонкую, макать ее в плошку с молоком, И давать сосать, по-другому они пока не могут. Сколько щенкам? Седмица уже. Семь дней, значит? Маленькие совсем. Я тут одного щенка вижу, кобелек, кажется, а остальные где? Сколько их? Еще столько, показал тот мне на пальцах. Двое, значит? Хм, вот как. Знаешь, первуша, я вот что решил. Заберу я их себе. Отдашь?» то не мои, хозяина-щенки, только он на них рукой махнул. Берите так. Так нельзя, держи полушку, а теперь принеси ко мне во двор двух других. Я быстро. С осторожностью и нежностью, передав мне щенка, тот со всех ног рванул за остальными, а я, положив щенка на сгиб руки, вернулся в трактир, велев хозяину харчевни доставить мне в номер Стакан коровьего молока, желательно парного. Отрепиться у меня есть. Три платка прикупил, два носовых, один головной зеленого цвета. Я планировал сделать из него бандану. Вещь нужная, пот на глаза не стекает во время тренировок. И один из носовых платков был из очень тонкого льняного полотна. Должен подойти. Когда в дверь протиснулся первуша, я уже кормил кабелька только-только начал. Слуга принес стакан парного молока, видимо, сам доил, следы молока на руках и навоз на сапогах, когда тот пришел. На сгибах рук первуши было еще два щенка, той же светлой масти, хотя у девочки были еще коричневые пятна. Давненько я трехцветных собак не видел. Котов доводилось, хотя это тоже редкость, а вот собак еще большая редкость. Второй кобелек был бело-коричневого окраса. Оба щенка изрядно скулили, видимо, были сильно голодны, а тут почуяли знакомый запах. Но это и понятно, вон как их братишка с жадностью на кончик платка набрасывался, высасывая молоко из платка. При этом толком ходить не умел, приходилось его придерживать, занимаясь кормлением. Первуша остаться не мог. Пока тот за оставшимися щенками бегал, ему успели какую-то работу найти – Так что, передав щенков мне и убедившись, что дело у меня идет как надо, он сразу же убежал. Я же, сидя за небольшим столиком, на грубо сколоченном табурете аккуратно кормил щенков. Сначала двух, изредка давая тому, что светло-коричневого окраса. Пятнистого, как и остальные, потом девочку покормил. Я ей и так периодически давал, лишая кого-то из щенков, временно молока. От отчего те начинали скулить. Но троих кормить сразу я не мог. Рук не хватало, вот и приходилось кому-то из них ждать. Что те и высказывали возмущенным пыхтением или скулежом. Причина, по которой я так заинтересовался щенками, была для меня очень веской. Мне нужны сторожа или сторож. Один пес — хорошо, два — лучше, три — так замечательно хотя я планировал оставить себе одного щенка, когда те подрастут и смогут есть самостоятельно. Если не получится, оставлю всех трех. Да, как звонки, они мне нужны. Я, конечно, не кинолог, но свои псы у меня ранее были, я же охотой занимался. Их натаскивал профессионал, но я тоже смогу выдрессировать псов, я тогда спецу помогал. Многие ухватки понял или узнал впоследствии. Но основное все же охрана лагеря или охрана при движении. Ходить по следу — это второе. Это научу, но главное — охрана. Действовать-то я собираюсь один. Спать нужно, а кто охранять будет? На лошадей надежды мало, тем более ложных срабатываний у них тоже хватает. Нет, псы лучше будут. Надо завтра сходить и посмотреть на отца щенков. Если тот небольшого размера, то нормально. Мне именно такая мелочь и нужна. Главное, тревогу, чтоб подняли. Да за меня спрятались. А дальше я разберусь. Такая мелочь, как эти, по следам как раз и будут хорошо ходить. После кормления я уложил щенков возле кровати, бросив туда свое одеяло. Сложил вроде корзины с гнездом в центре, ну и сам, умывшись и приведя себя в порядок, отправился спать. Утром купец После завтрака отправился дальше на дубну, а я, поев, выкупил у хозяина харчевни небольшую корзину, набил ее свежим сеном и застелил тряпицей, что купил тут же. Еще выкупил три разбитых плошки, края отломаны были, кувшин свежего молока взял, ну и пирог на дорогу. Денег шесть полушек осталось, фактически мелочевка. Но, думаю, доехать до постоялого двора у Заболотной хватит. В следующий раз надо побольше с собой энзе брать, чтобы на все хватало. А так, уже когда рассвело, я отправился в обратный путь. Да, кстати, на отца щенков я сходил посмотреть. Первуша проводил. Мелкий совсем, но хоть понятно, в кого щенки пошли. Тоже светлого окраса. И лает хорошо, правильный пес. Надеюсь, его щенков я воспитаю так же. В общем, я решил брать всех трех или хотя бы двух. Скорее всего, девочку придется отдать. Они же не понимают, когда подрастут, что родственники, а мне не надо, чтобы та щенков от братьев заимела. Так что убрать проблему придется сразу. А что, одного кобелька на охрану натаскаю, второго ходить по следу. Надо только определиться, кто чем займется». Это по характеру посмотрю, когда чуть подрастут. Сейчас слишком мелкие. Однако молока налопались от пуза, когда я их покормил сегодня. Телега катила спора. Коняшки буксировали ее достаточно легко. А я сидел на передке, покачиваясь согласно неровностям дороги. И не забывал поглядывать по сторонам. Хотя тут открытые поля, лес вдали виднеется и размышлял. «Надо бы имена дать щенкам, да и обеим тягловым лошадям, а то только ворон имя имел». Он так и бежал, привязанный к затку Седло и попона уложены в повозке А мазью ему спину я намазал, хотя видел, что лечение идет хорошо, заживают потертости. Изредка, опуская руку в корзину, она позади меня стояла, я поглаживал щенков, Но те сейчас дрыхли после сытного завтрака. Девочка только икала, и спать им дорога нисколько не мешала. Постоянно спят, просыпаются только для кормления. Ночью меня дважды будил их скулеж. Приходилось вставать и кормить. Так что к утру стакан того молока был полностью опустошен. Пришлось еще заказывать. А над именами я долго не раздумывал. Нужно внедрять современные клички для собак. Девочку назвал Кнопочка. Кнопка, если коротко. Щенка, того, что первуш носил на кухню, назвал Тарзаном. Больно уж тот старательно полз по моей руке в сторону запаха молока, цепляясь когтями за рукав. А вот второго кобелька, светло-коричневого окраса, назвал Янычаром. Да, он меня покусать умудрился, подлец. Не до крови, слишком слаб для этого, но щипнул чувствительно. А вот с именами для лошадей, запряженных в повозку, долго не думал. Я уже успел определиться за последние дни с их характером. Левого связки Каурой Масти назвал бегемотом, да потому что жрет все подряд, от чего не сварение. В общем, ехать позади него не самое приятное дело» хотя я особо не обращал на это внимания. Так лишь посмеивался. Все не скучно ехать. А вот правого, в связке, тоже каурой масти, я назвал зайчонком. Трусоват был. Мог бы понести, но флегматичный бегемот, как якорь в связке. Хрена он даст куда скакать. Пока его, конечно, не испугаешь, что достаточно сложно. В общем, дополняли они друг друга. Лошадей я не погонял, так что катили мы не спеша. Небо чистое, дождя не ожидается. Земля давно просохла, вон редкие порывы ветра. Бывало, пригоняли пыль на дорогу и гнали ее дальше. Наконец мы въехали под тень леса. Тут даже прохладнее стало и встали на опушке. Пришло время очередного кормления. Мне самому еще рано, всего часа три в пути. Но, покормив щенков, мы отправились дальше. Все время в пути я был насторожен. Оружие под рукой, лук с колчаном тоже, причем ремень колчана я перекинул через голову, чтобы, если соскакивать с повозки, тот остался при мне, а не на дне повозки. Мало ли, отбегать придется. Нападение Тати я не исключал, тем более была еще одна причина моего беспокойства. утром Когда я помогал конюху запрягать лошадей, то отметил, что с бабкой ворона кто-то повозился, там был свежий деготь. Похоже, ему отмыли пятно, а потом снова скрыли. Может, и конюх, я с подозрением глянул на него, но у того был безмятежный взгляд, может, еще кто. Последствий пока не было, я спокойно выселился и уехал. Но что-то свербело в душе. Если хозяин и был в курсе, чья это лошадь, то выставлять вот так претензии к незнакомцу, пусть и подростку, но при сабле, коей тот умеет пользоваться, а я тренировки не бросал, и те видели мои занятия, которые, между прочим, собирали изрядно зрителей. Он не идиот. Понятно, что я всех мужиков с кольями порубаю и уйду. Но отправить весточку нужным людям он мог. Вот это меня и беспокоило. Да, кстати, надо бы прекращать занятия при чужих. Как раньше тренировался тайком в лесу, так и нужно делать. Ладно, при купце и его людях, пока ехали, пару тренировок и спаррингов с тенью во время остановок устраивал. Но в селе это я зря. Только вот серьезно размяться хотелось. Кровь разогнать. Я даже за амбар ушел, где никого нет. И все равно, к тому времени, как закончил занятие, Собралось изрядно народу. Это я все к чему. Мы двинулись дальше. Щенки сейчас ползали по корзине, выспались. Похоже, когда мимо пролетало трое всадников. Двое сразу ушли дальше. А третий, мельком глянув на меня, осадил коня, крикнув остальных, и, развернувшись, направился ко мне и быстро нагнал. Это несложно было. Ехал я не спеша а ведь хотел уйти на другую дорогу, свернуть, но ничего подходящего тут не имелось. Вот и встретились мы с этими неизвестными. Этот по одеяниям боярин, второй, впрочем, тоже, а вот третий больше на слугу похож. Холоп, видимо, из прислуги. В седле держался, да никак не держался, сидит уже хорошо. Как он умудрялся не упасть, не понимая. Но ехал он в связке вторым. «Кто таков?» Грозно спросил один из бояр, тот самый, что первым решил остановиться и развернулся. Еще и нахмурился, зло заиграв скулами на мою реакцию на их появление. Вместо того, чтобы соскочить с повозки и в пояс поклониться, как должно, я лишь слегка кивнул, продолжая с удобством сидеть на своем транспортном средстве и с интересом их изучая. Я лично считал, что этого достаточно». Сомневаюсь, что и князьям кланяться буду, а тут хмыри какие-то. Тит, вольный вой, работаю по отлову татей. Чего? — удивился тот. Банды тати ищу и убиваю, — спокойно пояснил я. Вы, случаем, не тати? Ведете себя схоже. Мой кивок на слугу им не понравился. Тот, неловко спрыгнув с лошади, в раскорячку подошел к ворону и стал осматривать бабку а потом счищать деготь. Очистил светлое пятно и кивнул боярам, на что те сразу грозно посмотрели на меня. И этот третий, самый говорливый, спросил. «Откуда у тебя этот конь? Ты знаешь, кому он принадлежит?» «Конечно, уже три дня как мне принадлежит. Я купил его у Ромали лошадника на торгу Твери. Его там все знают. Этих лошадей и повозку я тоже у него купил. Как он выглядит?» Продолжая хмуриться, поинтересовался второй из бояр. — Да обычный цыган, — пожал я плечами, — лет тридцати на вид. Шрам на подбородке, если только, вроде от ножа, еще чуть прихрамывает на левую ногу. — Описание правильное. — Знаю я этого, Ромали, — задумчиво пробормотал второй боярин. — А откуда коня он этого взял, ты знаешь? — Отчего же, хорошо знаю. Он купил его у татар по моей просьбе. Сам я подходить к ним опасался. Там еще седло было красивое, украшено серебряными насечками и уздечка Но я ее не взял, дорого слишком. И так денег едва хватило. — Седло-то я подарил, — вздохнул первый боярин. — Знаешь ли ты, отрок, кому принадлежал этот конь? — Нет. — Самому боярину Лысову, ближнику самого великого князя Ивана Михайловича. «И что?» — пожал я плечами. «Теперь это мой конь». Боярам не нравилось, как я реагирую на них, никаких поклонов, смотрю прямо, для них с вызовом, глаза не опускаю, как должен бы, то есть веду с ними себя как с равными, что не должно быть. Я поганого сословия для них. Да заодно это можно меня наказать. Может быть и так, однако как противник, бояре меня не особо устраивали». Да, не было сабелек у них на поясах, ни их оружия. У одного секира в чехле закреплена на седле лошади, у другого булава. Большие боевые ножи меня не интересовали. Больше всего я опасался слугу. Именно так. Тот был вооружен самострелом, как тут на Руси называли арбалеты, который сейчас держал в руках. Вот он напрягал меня куда сильнее. Бояр с их хитрым оружием я не боялся. Может, с к своему телу они и не допустят, для сабельника неудобные противники. Но не для двуручника, однако у меня еще и метательные ножи были. Так что справлюсь. А если повезет, то первым слугу сниму. — Мы забираем коня, — хмуро сказал первый боярин. За него золотом плачено. Не менее хмуро ответил я, наблюдая, как слуга, подвесив самострел на луку своего седла, отвязывает от задка ворона как чуял, что подведет тот меня. Слишком заметный конь. Вот и нашлись видаки что знали, кому тот принадлежал ранее. Я не удивлюсь, что земли, где-то окрест, принадлежат этому боярину Лысову, и можно было бы попытаться что-то сделать, а с этой тройкой я расправлюсь в пару секунд. Хватит трех метательных ножей, ну и четвертый резервный, чтобы добить подранка. Да услышал топот множества копыт, и один из бояр гордо расправил спину. Видимо, это были его боевые холопы. Два десятка голов на полном скаку вывернули из-за ближайшего лесного поворота. А я еще удивлялся, отчего это бояре одни? Да они налегке просто ушли вперед, а тяжело вооруженные всадники слегка запоздали, или им просто коней быстрее оседлали, и те... Не стали ожидать воинов и рванули вперед, чтобы успеть меня перехватить. О, а среди холопов я приметил знакомого слугу. Из Харчевни парень. Точно он. Ну вот все и сложилось. Вот черт, ситуация резко развернулась в полностью противоположную сторону. Теперь уже мне дергаться опасно. Я, конечно, смогу уйти в лес. Тут метров десять до крайних деревьев. Но шансы тоже невелики. У трех боевых холопов колчаны виднеются. Правда, луки в чехлах, но конному догнать спешего легко, даже по лесу. «Лука — Лука! — обратился первый из бояр к старшему боевому холопу. — Забирай ворона, возвращаемся в усадьбу. Мальцу этому всып плетей за плохое чинопочитание. Я даже подивился, что коня зовут именно так, как я сам его назвал. Но это совпадение. Дальше боярин развернул коня. Слуга уже передал повод одному из холопов. И те с частью боевых холопов направились обратно. Видимо, в ту самую усадьбу, откуда так поспешно выехали. Лука уехал с ними. Слуга из харчевни поскакал к своим. А со мной остался один десяток воинов. Старший, видимо, десятник, усмехнувшись, в усы приказал. Не балуй, скидай сабельку-та. Мельком, посмотрев, как исчезает последний всадник с боярами, что увели моего коня, моего, я отошел от повозки чуть в сторону. Убеждать будет трудно. Воины окружили повозку со всех сторон, и завозился спряжка ремня. Нужно немного потянуть время, чтобы те ускакали как можно дальше. А потом повоюем. Может, эти бояре в своём праве были, Если так посмотреть, то и я был в своем. Я ведь правду говорил, я охочусь на Тати. И пусть пока опыт у меня был только с ордынцами, а они Тати и есть, то теперь и бояр с их боевыми холопами и людьми я причислял к Татям. Они же украли у меня честно купленного вороного коня. Как тут по-другому поступить? Тихо утереться и, намазав мазью спину, рубленную кнутом, отправиться дальше? «Ну уж нет, повоюем». Мой он. Я уже свыкнуться с конем успел, пока еще изучая его характер. Да и тот меня стал узнавать. Поэтому, когда пыль начала ложиться на дорогу, я едва ушел от удара кнута одного из воинов, который решил меня поторопить. И тут же в моих руках появилось пять сметательных ножей. Три в правой, два в левой. И я метнул их, покрутившись волчком, чтобы усилить бросок, инерции своего тела. Ни одного промаха, все ушли точно в цель. Двоим в незащищенные шеи, троим в глаза, на шеях у тех была кольчужная защита. Единственные слабые места — ноги, кисти, рук, лицо. Пришлось метать в глаза. Пятеро воинов осели на шеях своих коней, включая того, что кнутом меня хотел огреть. Причем все пятеро были с одной стороны — Оба наличных лучника, что тут присутствовали, тоже получили свои ножи. но ну, а я метнулся в лес, успев уйти до того, как остальные, матерясь, прорвались через стоявших лошадей, свалив на землю убитых всадников, и нагнали меня. По лесу те меня тоже гнать пытались, матерясь от злости и ярости. В секунду потерять пятерых товарищей это очень сильно било по нервам. Мне это тоже было нужно, легче будет справиться с ними. Охотничий нож уже тоже улетел, отправив на тот свет очередного воина. А вот с обеденным вышла промашка. Воин опытный был, смог перехватить бросок кольчужной перчаткой, зажав мой нож в руке. Неплохо. Я так тоже учусь делать, перехватывать летящие ножи. Точнее, пытаюсь. У меня же нет напарника, чтобы их в меня кидал. Пришлось импровизировать, вроде самострела делать. Ловил двумя руками, как бы хлопая ладонями. Ловил не нож, заготовку пока, чтобы не пораниться. Но неплохо так уроки шли, до момента налета ордынцев. С тех пор в этом не тренировался. Это я к чему? Воины тоже непростые оказались. Один металл ножи не хуже меня, спасали только деревья, за которыми я прятался на бегу. Однако оставшиеся четверо воинов все же смогли прижать меня к кромке кустарника, кустова не продерешься. Причем видно, что живым меня брать не собираются, так что, достав саблю и кинжал, я приготовился подороже продать свою жизнь. Меня тоже просто так не возьмешь. Вон и ножи метали, и с улицы, все три наличных, а я живой и без царапинки». Только зло скалюсь, готовясь к доброй схватке. Тяжело будет против всадников. Они все еще верхом, но, думаю, справлюсь. Хотя подобный бой для меня будет первым, и я надеялся пережить его. Хорошо, что с улицы те уже использовали, а пик у них не было. Иначе мне была бы хана. Укол саблей в ногу одного почти порезал сухожилие под коленом и бросок кинжала во второго. Ну вот, теперь их двое против меня, и третий подрезанный, что отъехал за спину двух других. Постепенно число противников сокращалось. Эти двое были вооружены мечами. Никак нельзя было подставлять под их удары саблю. Хана ей будет, если только у рукоятки, где была толстая сталь, вот тут удар еще может выдержать, специально так сделано. Этих двоих я также подранил в ноги, крутясь между ними и опасаясь ударов мечей. После чего отбежал подальше, прижать к кустарнику они все же меня не смогли, вывернулся и стал терпеливо ждать. Третий повязку накладывал, даже жгут не использовал, чтобы остановить кровь, видимо, понятия не имел об этом. Остальные тоже сильно кровили. Те матерились, обвиняя меня во всех грехах и обещая то, что со мной сделают а я лишь спокойно смотрел, как они умирают. Зная, куда бить, нетрудно было поразить в артерии, и они истекали кровью. Потом я спокойно подошел и добил ослабевших. Грязная работа, самому противно убивать вот так русских людей, что лишь выполняли приказ. Но куда деваться? Тут только одно успокаивало. Инициатором был не я, а их хозяева, бояре. Кстати, я собирался вернуть ворона, так что навестим их. Пройдусь по следу, найду, где находится поместье. Быстро собрав свое оружие, включая метательные ножи, протер их и убрал на место. Я взял под узду своих лошадей и завел повозку в лес, скрыв там. Потом собрал лошадей-холопов, их было ровно десять, по количеству павших воинов, и тоже укрыл в лесу привязав к повозке с разных сторон. Не хватало еще, чтобы случайные свидетели внезапно появились и застали меня за сбором трофеев. Одного коня я забрал и, используя его для буксировки, утащил тела павших воинов с тракта в лес, а потом замел следы боя на дороге. Дальше уже более приятное дело, хоть и кровавое — сбор трофеев. Снял все, вплоть до исподнего, и убрал тюками в повозку. Одежду отдельно, кольчуги или сбрую отдельно, оружие тоже. Поискал и нашел все три с улицы. А вот свой обеденный нож так и не нашел. Наверняка где лежит в траве, но не обнаружил. Его и на теле убитого воина не было, что перехватил его. И на месте, где нож был пойман, оказалось пусто. А искать по всему лесу у меня времени не было. итак трофеев прилично, есть что выбрать себе. После этого я выехал на дорогу и покатил по ней следом за боярами. Весь табун, привязанный вереницей, бежал за мной. Мне встретился караван, тот к селу шел. Конечно, кони, что были со мной, караванщиков заинтересовали. И я не смог отказать себе в желании избавиться от них. Раз так удачно сложилось, продал полностью с седлами и уздечками. Ладно, я в через седельных сумках пошарил. Все ценное снял, включая луки. А караванщикам наврал, что кони московской рати, не вся ушла. Те уже об этом слышали и выкупили коней в охотку. Поверили. Всех продал, только тех, что в повозке оставил. Мне и с ними дел много, чтобы ухаживать, а тут десяток дополнительный. Про оружие купцы спросили, сказал, что есть, как и бронька. В общем, и это все ушло. Правда, наличка у купцов закончилась, Но те хотели все приобрести, тем более продавал я за полцены. Так что взял часть платы товаром. А именно, шесть тюков синего английского сукна теплого, тюк бархата красный цвет, меди и свинца в слитках. Вот это тяжелый груз. Но взял. Почти по пятьдесят кило каждого металла. Караван с довольными купцами пошел дальше, их четверо там было. Все в складчину выкупили у меня и двинул дальше. Вскоре лес закончился, и пошли поля. Все съезды с тракта я проверял, и, быстро обнаружив нужные следы, свежие верховых, должно быть те, свернул на проселочную дорогу, укатанную телегами крестьян, к точке на горизонте. Похоже, там какие-то строения находились. С кем бы поспорить, что это и есть то поместье, куда угнали моего ворона?